Жил я на Арбате рядом с рестораном «Прага» в номерах столица. Днем работал у художника и дома. Вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми и с богемы. И молодыми, и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и раком с пивом. Неприятно и скучно я жил. Этот женоподобный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 Почему я вел такое жалкое существование? Был я тогда далеко не беден, но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и вотворенные фортки двойных рам несло уже ни зимней сыростью мокрого снега и дождя, не по зимнему цоколю по мостовой подковы, и как будто музыкальнее звонили конки.